После крещения совершен был брак Владимира с Анною. Все это предание очень верно обстоятельствам в своих подробностях и потому не может быть отвергнуто. Прежняя вера была во Владимире поколеблена. Он видел превосходство христианства, видел необходимость принять его, хотя по очень естественному чувству медлил, ждал случая ждал знамения. Он мог отправиться и в Корсунский поход с намерением креститься в случае удач предприятия, мог повторить обещание, когда Анастас открыл ему средства к успеху, и потом опять медлил, пока увещания царевны Анны не убедили его окончательно. Внося в летопись это предание, которое, как видно, составляло одно целое с преданием о проповедниках и об изведывании вер. Владимир говорит императорам, что он уже испытал их веру через посыльных от него мужей. Летописец выбрал его из нескольких других преданий, основываясь на свидетельстве достоверных людей, стариков, помнивших события, как, например, старец Ян. Другие предания говорили, что Владимир крестился в Киеве, иные, что в Василеве, а некоторые указывали на другие места. Владимир вышел из Корсуня с царицею, взял с собою Анастаса, священников корсунских, мощи святого Климента и Фива, сосуды церковные, иконы. Взял два медных истукана и четыре медных коня. Корсунь отдал грекам назад, в Вено, за жену свою, по выражению, летописца. По некоторым известиям в Корсунь же явился к Владимиру и митрополит Михаил, назначенный управлять новую русскую церковью. Известие очень вероятное, потому что Константинопольская церковь не могла медлить присылку этого лица, столь необходимого для утверждения нового порядка вещей на севере. По возвращении в Киев Владимир прежде всего крестил сыновей своих и людей близких. Разумеется, что Владимир, как отец, которому дорого было спасение детей своих, прежде всего должен был озаботиться тем, чтобы семейство его было просвещено христианством. Да и во всяком случае, естественно было Владимиру начать обращение со своего семейства и потом перейти к остальным. Вот почему мы принимаем известие Татищевского свода, том 2, страница 74 Как скоро Владимир к Киеву пришел, немедленно учинил совет с митрополитом, крестил двенадцать сынов своих и вельмож. Татищев, История Российская, том 2, страница 74. Вслед затем велел не спровергнуть идолов. Этим должно было приступить к обращению народа, Неспровержением этих предметов почитания нужно было показать их ничтожество. Это средство считалось самым действительным почти у всех проповедников и действительно было таковым. Кроме того, ревность новообращенного не могла позволить Владимиру удержать хотя на некоторое время идолов, которые стояли на самых видных местах города и которым, вероятно, не переставали приносить жертвы. Притом, если не все, то большая часть стуканов напоминали Владимиру его собственный грех, потому что он сам их поставил. Из неспровергнутых идолов одних рассекли на части, других сожгли, а главного перуна привязали к лошади, к хвосту, и потащили с горы, причем двенадцать человек били тукана палками». Это было сделано, прибавляет летописец, не потому, чтобы дерево чувствовало, но на поругание бесу, который этим идолом прельщал людей. Так пусть же от людей примет и возмездие. Когда волокли идола в Днепр, то народ плакал. А когда Перун поплыл по реке, то представлены были люди, которые должны были отталкивать его от берега до тех пор, пока пройдет пороги. Затем приступлено было к обращению киевского народа. Митрополиты-священники ходили по городу с проповедью. По некоторым очень вероятным известиям и сам князь участвовал в этом деле. Многие с радостью крестились. Но больше оставалось таких, которые не соглашались на это. Между ними были двоякого рода люди. Одни не хотели креститься не по сильной привязанности к древней религии, но по новости и важности дела колебались точно так же, как по преданию колебался прежде и сам Владимир. Другие же не хотели креститься по упорной привязанности к старой вере. Они даже не хотели их слушать о проповеди. Видя это, князь употребил средства посильнее. Он послал повестить по всему городу, чтоб на другой день все некрещенные шли к реке, кто же не явится, будет противником князю. Услыхав этот приказ, многие пошли охотую, именно те, которые прежде медлили по нерешительности, колебались, ждали только чего-нибудь решительного, чтобы креститься. Не понимая еще сами превосходства новой веры пред старую, они, естественно, должны были основывать превосходство первой на том, что она принята высшими. Если бы новая вера не была хороша, то князь и бояре не приняли бы ее, говорили они. Некоторые шли к реке по принуждению. Некоторые же, ожесточенные приверженцы старой веры, слыша строгий приказ Владимира, бежали в степи и леса. На другой день после объявления княжеского приказа Владимир вышел с священниками Царицынами и Корсунскими на Днепр, куда сошлось множество народа. Все вошли в воду и стояли одни по шею, другие по грудь. Несовершеннолетние стояли у берега, возрастные держали на руках младенцев, а крещенные уже бродили по реке, вероятно, уча крещенных, как вести себя во время совершения таинства, а также и занимая место их восприемников. Священники на берегу читали молитвы.